Разумеется, гражданское равенство понималось тогда в ином несколько виде, нежели тот, что через 30 лет станет определять и устанавливать для будущей Европы якобинская Франция. Равенство Екатерины – это равенство всех и каждого на своей ступени, внутри своего сословия. Для дворян – свои законы, для купцов, мещан и прочего среднего состояния – свои, для крепостных мужиков, конечно, не будет закона, такова сила вещей. Когда Екатерина, прежде чем публиковать наказ, стала показывать его некоторым особам, по ее мнению способным добавить свое просвещенное мнение, все ее статьи об изменении крепостного состояния были опротестованы. «Сделать русских крепостных людей вольными нельзя. Будет ужасное несогласие между помещиков и крестьян, ради усмирения которых потребны будут многие полки. Непрестанная будет в государстве междоусобная брань», отвечали Екатерине просвещенные особы. Она отложила это дело до другого времени. Пусть мужики пока остаются подданными, а вось после того, как главнодействующее сословие проникнутся гражданским чувством, к сему вернемся. А пока определим равенство другим. Разумеется, она не планировала равенство других себе. Россия, несомненно, европейская держава, но провозглашать царствующую персону первой среди равных все-таки нельзя». Ни по личным, ни по всенародным причинам. По личным, потому что некоторые просвещенные советчики, вроде Никиты Ивановича Панина, мыслят первой среди равных другую персону, сына Павла. И стоит лишь заикнуться о конституции и парламенте для государя, как Екатерину просто отрешат и станут править сами от имени Павла. А коли и впрямь сделают Конституцию и парламент, отрешат всю Россию, ибо сокращение монаршей воли произведет упадок центральной власти, да может быть полного ее урона. В парламенте не будет согласия, станут составляться партии, одни потребуют одного, другие другого, провинциальные власти – почуют ослабление узды, захотят ее совсем скинуть, зачнут сочинять свои законы и, наконец, вовсе отделяться от России. Западные соседи, увидав наше домашнее междоусобие, сообразят, что пришел час поделить Россию меж собой. Не о первенстве в Европе придется думать, а о том, как спастись в родные татарские степи. Пожалуйста, свежий пример Польша, некогда владычествовавшая над Восточной Европой. Что сделал польский сейм для могущества своей страны? Не звел величество королей до такого градуса, что едва пресекутся заседания наших депутатов от нации в Кремле, мы первые примемся делить Польшу а через 30 лет само слово «Польша» из событий международной жизни превратится в факт истории. Вот что такое большинство голосов при отсутствии направляющей воли. Большинством голосов можно определить правила равенства между гражданами разных сословий. Для сего созваны депутаты от нации. Но большинство никогда не увидит того, что видно с вершины. Необходим высший судья, парящий над законами, гарант соблюдения законности, гражданского равенства, быстроты и силы в решениях. Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая он им правит. «надлежит, чтобы скорость в решении дел из дальних стран присылаемых награждала медление отдаленностью мест причиняемое», собственные ее слова в наказе. Комиссия о сочинении началась 30 июля 1767 года. «Такого представительного собрания Москва еще не видала», рассказывает летописец никогда еще не собирались первопрестольной представители самых отдаленных уголков империи разных ее народностей купцы и землевладельцы чтобы вместе с увешенными крестами и звездами генералами и вельможами сообща решать будущее отечество Казалось, наступил поворотный час в истории России, когда судьба страны оказалась в руках ее граждан. На первых заседаниях депутаты ознакомились с наказом государыни, регламентом и другими инструкциями, избрали маршала, председателя, комиссии. Затем в работе комиссии начались будни. Поскольку никаких законопроектов, которые можно было бы сразу же рассмотреть и принять, еще не имелось, депутаты создали 18 частных комиссий для их разработки. В ожидании их депутаты занялись изучением уже существующего законодательства и наказов избирателей. Начать решили с наказов государственных крестьян, самых многочисленных и сразу же вспыхнули споры и разногласия. В центре их оказался вопрос о крестьянской торговле. Дворяне, заинтересованные в том, чтобы крестьяне богатели, склонны были поддержать их требования и разрешить свободно торговать по всей стране. Но представители городов купечества высказались против – Они добивались монопольного положения в торговле, и крестьяне могли стать для них серьезным конкурентом. После долгих дебатов депутаты убедились в их бессмысленности. Стало ясно, что сперва надо определить права дворянства и купечества, дабы выделить, что останется крестьянам. Начали с прав дворянства, и тут дебаты разгорелись пуще прежнего. Настала осень, птицы полетели к югу, полили дожди, облетели листья, начались заморозки, повалил снег, пришла зима. В декабре собрания комиссии в Кремле окончились, и депутаты от нации переехали в Петербург. В феврале 1768-го собрания комиссии возобновились в Петербурге. Настала весна, Птицы вернулись, просияло солнце.